Глава восьмая Телохранитель Они встретились в Белой сове. Была середина дня, народу было немного. Монах пришел первым. Ему хотелось узнать Кирилла по описанию Киры красивый накачанный парень, лыжник, велосипедист, спортсмен, который встречался со своей работодательницей и с черным фарфором, как он окрестил девушек из клуба. Он узнал его сразу. Высокий, стремительный, гибкий, удивительно молодой. Сколько ему? Двадцать пять? Двадцать шесть? Он поднял руку, и Кирилл кивнув, стал пробираться между столиками. Монах вздохнул, почувствовав свою как бы это точнее сформулировать много чего. Свой вес, возраст, отсутствие талии и гладкой кожи, даже потертую дубленку. Свою неуместность в полутемном зале ночного клуба, где Кирилл был своим, а он монах, пришельцем. И картинка мигнула, бескрайний лес, речка, Плавное на равнине и бурное на перекатах и звук включился. Глухой шум ветра, плеск воды и треск горящих поленьев. Ему было комфортнее в тайге у костра. Там так хорошо думалось о глобальных проблемах человечества, о дороге, по которой оно идет, откуда и куда, о космосе и других мирах. Там не было сиюминутности бытия, суеты и мелких жалких мыслей. Там ничего не отвлекало, и никого не было рядом, и тишина. молчаливая тишина, иногда грозная, насупившаяся, и он чувствовал себя ее частью. И небо было полно величия, звезд и комет, и воздух прозрачен и холоден, как «Хрусталь на морозе» и все остальное. Одичал он, видать, забурел, от людей стал шарахться. Эх, скорее бы весна. Все это пронеслось в голове монаха, пока он наблюдал за Кириллом, который шел к нему не торопясь, раскачивая плечами, гибкий и сильный, как молодой кот. «Добрый день». Кирилл протянул руку, и они обменялись рукопожатием. Рука Кирилла была сильная и энергичная. Он сдавил и тряхнул руку монаха, глядя на него темными глазами, в которых стыла ухмылка. «Садитесь, Кирилл», — сказал монах, отнимая руку, с трудом подавляя желание подуть на слипшиеся пальцы. «Кира сказала, вы хотите поговорить о девушках? Вы кто? Следователь». Как вы на нее вышли? Это она на меня вышла. Я не следователь. Я расследователь, Кирилл. Расследователь? Это как? Брови его полезли вверх. Это просто. Я буду спрашивать, вы отвечать. Согласны? Парень пожал плечами. Сообразительностью он не отличался, ровно как и особым умом то, что он сдавил пальцы монаха, говорило о специфическом чувстве юмора. Вышибала, подумал монах. Типичный Жигал. Мальчик по вызову. Черный фарфор. Кирилл ему не понравился, то ли потому, что был молодой и гибкий, то ли потому, что спал с Кирой, с Ириной, скорее всего с Линой, и с другими, и стоило ему поманить, как все они Бежали и умная Кира, и умная Лина. Вот что это? Любовь или физиология? Монах с особой остротой почувствовал собственный возраст. Интересно, когда он успел вернуться из Северска? Вчера вечером или сегодня утром? И что у него с Линой? А любовь или физиология? Они все знают друг о дружке. Монаху было интересно, что за растение вырастет на подобной почве. Странная штука любовь. А ты, монах, старый ретроград. Времена давно поменялись, а ты не успел и застрял в междумирье, Кирилл. Что вы думаете об убийстве? Взял он быка за рога. Вы знаете всех клиентов. Кто из них способен на убийство? Знаете, я и сам уже всю голову сломал. Брови Кирилла снова взлетели вверх, лицо стало карикатурным, перебрал всех. Все нормальные мужики, никаких отклонений, с бабками, не жлобятся, я не знаю. Опять нормальные, нормальные, солидные и не жлобятся. Никаких случайностей, недоразумений, жалоб от девушек. Ну, жалобы были, конечно. Человеческий фактор все-таки. Кирилл доверительно нагнулся к монаху. Один ударил Софу по лицу. Был синяк. Я пошел разбираться. Он очень извинялся, заплатил прилично, вроде как, штраф. Или еще было пьяный матч. Перемат за нож хватается, а сам из мэрии. Ленка удрала. Я ее в машине ждал. Трясется вся. А один воняет козлу. Девушки жалуются, что тошнит. Или зубы подчины. Бабки из ушей лезут, а он к дантисту не сходит, придурок. А так вроде нет, чтоб до убийства дошло. Что за девушка была Ирина? Кирилл задумался. Стрельнул глазами в монаха, словно проверяя, что именно тому известно. Хорошая девушка. Работала менеджером в банке Отечества, нехило огребала. С шефом хорошие отношения. Могла и не подрабатывать. Но, знаете, деньги никогда не лишние. Девушки тратят ужас сколько на белье, косметику, духи. А знаете, сколько сейчас приличное белье стоит? Линжери, ввернул он иностранное словечко. Немеренно. В их профессии товарный вид главное. Ну и за услуги. Он ухмыльнулся, берут тоже прилично. Монах, к своему стыду, не знал, сколько стоит приличное белье. Никогда не задумывался. В каких вы были отношениях? Кейл, похоже, смутился, но. В каких? В хороших. Надо же и для души. Та да она веселая была, Ирина. И анекдот расскажет. Как начальника своего изображала, это умора. Я ей говорю, у вас же в банке бабла немерено А ты теряешься на мне, ничего ты не понимаешь. У нас была заводелом умнейшая тетка. И ту поймали. И с тех пор... Шагу нельзя ступить. Себе дороже. Я, говорит, свою работу люблю, а на карманные расходы всегда заработаю. А история с Линой... Вы думаете, это один и тот же? А его знает. Может, и один. Иринка не удрала, ли не повезло. Не знаю. Он вздохнул. Если бы знать... Я бы его своими руками придавил. Он сжал кулаки, а следаки не найдут. Кира боится, как бы не узнали про клуб. Но я думаю, что все равно вылезет. Репутация, то все фигня. Если начали убивать, сами понимаете. То есть вы думаете, что это кто-то из клиентов? Кирилл пожал плечами. Две девушки из девяти. Может, кто-то свой. А с другой стороны, может, случайность? Мы же не знаем, сколько он еще замочил по городу. Мы знаем только про Ирину и про Лину. Может, просто совпало? Вы думаете, будут еще убийства? Если этот псих вцепился в клуб, то не успокоится, пока не кончит всех. Может, он знает... «Всех девушек, вы понимаете? Откуда? Не знаю. Если наш клиент, то таких, кто знает всех девушек, раз-два и обчелся. У нас как? Ему с ней хорошо? Он ее заказывает. Ну, ну, двух. А этот может знать всех. Кира меня тоже спрашивает. А я что могу сказать? Это у нее нужно спросить, кому она перебежала дорожку». «Вы думаете, это месть Кири?» «Ничего я не думаю. Откуда я знаю?» «А только не может она не знать». «А она вам ничего не рассказывала? О чем?» «Ну, в принципе». Кирилл глянул на монаха-испытующего. Тот пожал плечами. «Что она за человек?» «Кира?» Кирилл колебался. Возил пальцем по столу. М -м -м, ничего, человек. Бабки водятся, муж оставил, и квартирка супер. Мне на такую сроду не заработать. А клуб вроде хобби. У нее все городское начальство в друзьях. После смерти мужа меняло любовников как перчатки. Да и сейчас не теряется. Но это между нами, понял? Мужьям девок подсовывает, а с женами дружит. Ох, его не будет, когда лопнет. Он снова ухмыльнулся. Похоже, они перешли на «ты». Глуп, болтлив, жаден, но красив. Красив, подлец, как на рекламе пены для бритья. Природа, увлекшись внешностью, забыла про начинку. Если бы к этому туловищу еще и мозги. Не понимаю я женщин, — подумал монах. Неужели только мускулы, а для души? Конечно, в постели высокие материи ни к чему, но лично мне партнер-дурак испортил бы всю обидню, вернее, партнерша. Извращенец ты, монах. Кем был ее муж, — спросил он. О, самое крутое городское начальство. От его подписи любой бизнес зависел. Ну и совали немерено. Кстати, ты видел вчерашнюю лошадь? Монах сообразил, что речь идет о местном бульварном листке «Вечерняя лошадь». Пока нет, а что? Там статья про Ирину. Какая она была классная. Лео Глюк, это наш журналюга, сходил в банк поспрашал, что за человек была, с кем встречалась и пишет про всякие версии. У него везде все схвачено, любую утечку информации устроит по дружбе или купит. Они сердечно распрощались. Монах некоторое время, прищурясь, смотрел вслед Кириллу. Он перегородил своей тушей тротуар, стоял, задумчивый под ветром и снегом, сунув одну руку в карман видавший виды дубленки, другой теребя бороду. Прохожие обтекали его, не протестуя. Что-то было в нем основательное и надежное, что вызывало уважение. «Стоит человек. Значит, надо».